Глава девятая. Первый учебный день. «Он мой! Мой!» – в азарте бросает смородина. Глаза девушки яростно горят, длинные черные волосы с синим отливом растрепались за спиной. Правда, ее слова далеки от истины. Я ведь не только телепат, но и физик. Поэтому практически сразу обгоняю девушку. Вот она и кричит мне в спину от злости. Но я сильно не ускоряюсь. «Одному мне будет тяжко справиться с Фирсовым. Лучше уж напасть с кем-нибудь с разных сторон». «Почему ты хочешь стать старостой?» Мысленно спрашиваю, но Екатерина игнорирует вопрос. Молчание. Забавная девчонка. «Ну давай побежим в тишине». За спиной раздаются топот и громкое дыхание догнавших парней. Лес накрывает нас прохладной тенью. Вскакиваем на возвышенность. Позади остается вершина пригорка. Теперь бежим вниз по крутому склону и приходится замедлять бег, а то не ровен час впечатаемся, выросшее перед глазами дерево. Мы огибаем изогнутую сосну, когда перед глазами резко вырастает лиловая стена. Блин, сколько же тут псионики! Я торможу на всем скаку, вдарив кроссовками в землю. Клубы пыли взметаются вверх. Приходится напрячь икроножные мышцы, чтобы одолеть инерцию. «Стоять!» — гаркую за спину. «Ловушка!» Парни бегут в большом отрыве и успевают остановиться. Но далеко не все такие медленные. Мимо меня проносится смородина. Теперь в глазах девушки плещется ужас. Она пытается остановиться, но слишком уж разогналась, а лиловая стена меньше, чем в полуметре. Я хватаю смородину за плечо и дергаю к себе. Легкая девушка пружиной выстреливает назад. Но, видимо, она неправильно меня поняла. Ее пальцы тут же вцепляются в мою ладонь и пытаются провести захват. Дернув меня за руку, Екатерина прижимается ко мне вплотную и пыхтит, как ежик. «Эй, у меня есть невеста!» Возражаю я против близкого знакомства. Смородина умудряется подцепить носком мою опорную ногу. Падаю, захватив с собой одногруппницу, и мы вместе валимся друг на друга. Рывком оказываюсь сверху и, усевшись ей на живот, рычу. «Ты чего?» «А ты чего?» Шипит она в ответ, пытаясь кинуть меня. «Но куда там? Только зря брыкается!» Я киваю на стену псионики перед нашими глазами. «Твою шею спасал вообще-то!» Но мои доводы ей по боку. «Слезь с меня, филинов!» — вопит она. «Вещи филинов попрошу!» Поднимаюсь и отхожу подальше. Проблемная девица оказалась. Мало того, что спасибо от нее не дождешься, такая запросто может ошпарить псионикой. Между тем остальные одногруппники уже обогнули лиловую стену и бросились в рассыпную. Только напрасно газанули, от Фирсова след простыл. Он еще к тому же исчез телепатического сканера. Так что глупо бежать в никуда. Надо сначала определить его местоположение. Наш преподаватель — опытный устранитель и вряд ли натоптал на траве. Подозрительно глядя на меня, Смородина вскакивает и бросается вниз по склону, хмыкая вслед ее взметнувшимся длинным волосам. «М-да». Дружная у нас группа. Как говорится, не делай добра, не будет зла. Первым делом я изучаю псионическую стену. Тонкослойная паутина, которую Фирсов повесил на спуске в надежде поймать торопливого ученика. Штука недолговечная. Псионика постепенно теряет заряд. Через пять минут она окончательно исчезнет. Интересно, сколько Фирсов еще таких паутин раскидал по округе? Включаю сканера и провожу полное сканирование местности. Почти сразу нахожу Фирсова вдалеке. Преподаватель в отличной форме, бегает резво. Кстати, от телепатического поиска он как-то умудрился скрыться, а вот энергосканер оказался ему не по зубам. Причем вся моя группа носится сейчас совсем в другой стороне. Хм, но мне палиться тоже нежелательно. Следует ловить устранителя осторожно, а то он еще заподозрит рой. В «Следующий час я охочусь на Фирсова». Думал быстрее управиться, но никак не удается подловить устранителя. Специально бегаю кругами, постепенно приближаясь, но в последний момент Фирсов ускользает от меня. Забавно. Я предпринимаю еще пять похожих попыток, и каждый раз Фирсов уходит. Самое интересное, я даже пробую временами включать Василискуса, но старик все равно улавливает мое приближение. Наверняка использует родовой правительский дар. Больше у меня нет никаких версий. Прекратив бегать за учителем, я решаю подойти к задаче с умом. Зачем Фирсов вообще затеял эти зайчи бега? Почему сразу не надрал нам задницы? Далеко не факт, что у старика получилось бы, но у него наверняка другое мнение на этот счет. Он ведь опытный устранитель, а мы в его глазах салаги и слабочье. Значит, Фирсов требует от нас работы сообща. Слаженные операция всей группы – А может, я все придумываю, но все равно это хороший вариант прищучить неуловимого ликвидатора. Окружим и навалимся все вместе. Чем не план? Теперь я ищу группу. Ближе всех ко мне оказывается Герасим Стешков. Судя по всему, парень уже вымотался. Благодаря моим хлопкам у него и так полупустой накопитель, а еще он вдобавок успел где-то потратиться. Ну ладно, зато его легче догнать. При моем появлении Стешков делает визгливого петуха вещи У нашего рода давно мир с тобой! Ты чего ко мне пристал?» Вещи филинов, вообще-то!» Машинально поправляю и подхожу похлопать парня по плечу. «Нет, у меня не выработалась привычка. Просто того и гляди, парень скоро свалится в обморок. Надо бы ему вернуть чуток энергии». «Мир у нас, подтверждаю. Так что ты не пугайся. Я решил, что мы теперь будем охотиться группой. Вариантов у тебя нет, так что пошли». «Стишков не спорит». Послушно топает следом. Вот и молодец. Все же страх — эффективный инструмент управления. Понятно, что недолговечный, но я не собираюсь бегать по лесу даже день. У меня сегодня награждение. Надо уже закругляться с этим уроком. Следующей поблизости оказывается Смородина. Девица очень мнительная, поэтому с ней я разговариваю на расстоянии при помощи телепатии. «Привет. Мы решили брать фирсовой группой. Давай с нами». «Молчание». Думал, уже не ответит, но спустя полминуты Смородина просыпается. «Старостой станет только один». «А почему ты хочешь стать старостой?» «Снова долгая пауза, но я уже привык, поэтому продолжаю дожимать». «У староста же много мороки с учебным планом, да и вообще придется бегать у Фирсова на побегушках». «Я хочу показать, что нахожусь легитимно в академии», — прорывает Смородину. «Слышал, как Стишков меня называл». «Статус староста докажет, что я не случайно сюда попала, что допущено на уроке не по ошибке царской канцелярии, а по заслугам». «Понял». Задумываюсь. «А как насчет должности заместителя староста?» «Тоже достойное место. Стар староста, я готов отдать тебе его». Смородин молчит, а потом бросает коротко. «Нет». «Эх, значит, в другой раз...» «Лучше пока оставлю Смородину и займусь следующими одногруппниками». Имя оказываются братья Митовичи. На близнецов мы со Стешковым выходим, не скрываясь. Я предлагаю союз, ну и уточняю, зачем им место старосты. Ежегодный съезд совета на Черноморском побережье, отвечает один из братьев. Допускаются только старосты заместителями, либо их представители. Ага, мечтательно подакивает второй. Там собираются столько красоток старшеклассниц. Я фыркую. Тоже мне нашли причину недолго думая обещаю сделать близнецов своими представителями на черноморских съездах и они соглашаются уступить мне место старосты дальше идет черед рыжика нагайцева у парня отсутствует мотивация быть старостой поэтому он без проблем соглашается на боевой союз лишь бы быстрее закончить этот лесной забег но и остается последним костя волжанин дворянин из донских казаков «Мне место старосты даром не сдалось, но я не хочу никакой союз», сразу заявляет загорелый парень, скрестив руки на груди. «Так что идите, куда шли, московские! Я сам вырублю Фирсова, утритесь!» Я грустно вздыхаю. Опять придется применять метод устрашения. «Константин, оглянись!» Киваю я казаку на угрюмых одногруппников. Нас четверо. У каждого из нас есть мотивация сделать меня старостой. Митовичи хотят попасть на Черноморский съезд. Стешков, как настоящий друг, болеет за меня всей душой. От услышанного у Стешкова глаза на лоб полезли, но я, проигнорировав, продолжаю доносить до казака свою мысль. Нагайцеву надоело бегать по лесам, и ему не терпится закруглиться. Ну а ты сейчас хочешь подвести своих товарищей, притом тебя совсем не интересует место старосты. Думаешь, одногруппники тебя простят? Я внимательно смотрю в глаза волжанину. «Нам ведь еще не один год учиться вместе, а мы просто не будем...» Костя вдруг сглатывает и отводит в сторону взгляд. Не знаю, что он себе там напридумывал, но дрожащим голосом выдает. «Ладно, ладно, ваша взяла. С вами пойду бить Фирсова!» «Вау!» Похоже, он себя знатно накрутил, а я ведь только хотел добавить, что всего лишь не буду помогать ему с домашкой, как волжанин меня прервал. «Но переубеждать казака не буду». «С ним всяко легче окружить Фирсова». «Отлично, почти все в сборе. Но как мы поймаем Фирсова?» спрашивает рыжий Степан Нагайцев. «Телепатическое сканирование его не находит». «Дай подумать. Бросаю я, а сам включаю энергосканирование и отыскиваю Фирсова на пути к Смородиной». «Эх, Степан, пока не знаю. Пойдемте, что ли, еще раз к Смородиной. Может, она все же захочет к нам присоединиться. Вон сколько нас собралось». Возможно, по дороге придет в голову какая-нибудь идея. И мы двигаемся к Екатерине. Сначала я не тороплюсь, чтобы не вызывать подозрения у Фирсова, но потом велю группе ускориться. Мы почти прибыли, когда устранитель уже приблизился к смородиной. В это время он зачем-то решил показаться и на телепатическом сканере. Но Екатерина по-прежнему не видит учителя. Видимо, ее сканер направлен совсем в другую сторону. «Бегом!» — кричу парням и срываюсь с места группа без вопросов следует не отставая к счастью мне удается мысленно дотянуться до одногруппницы кать фирсов на 6 часов кать в ее мысленном восклицании извинит искреннее недоумение 6 часов мы идем к тебе на подмогу на этом предложении обрываю диалог листва раздвигается в стороны и наша группа вываливается на широкую поляну очень вовремя «Фирсов уже вышел из сени деревьев и точной атакой свалил с ног смородину. Причем лилового блеска псионики я не увидел. Значит, устранитель всего лишь коснулся девушки ментальными щупами. Обычный мысленный контакт. Силен киллер. Даром, что у смородины щиты. Но мне нравится. О таком учителе я и мечтал. Берем в полукольцо. Передаю приказ в головы одногруппников. Окружаем устранителя и бросаемся к нему». Фирсов оборачивается. Бесцветные глаза учителя выражают скуку, в зубах зажата неизменная сигарета. Молниеносным взмахом руки он набрасывает на близнецов Митовича псионическую сетку, и братья грохаются с пеленатыми младенцами. Псионика ловушки бьет по щитам близнецов. Они дрыгают ногами и отключаются. Мгновенно растворив лиловую сетку, Фирсов вынимает сигарету из зубов, чтобы презрительно фыркнуть. С При этом устранитель успевает еще контратаковать Стешкова. Из травы вырастает лиловая змея-конструктор и обхватывает графенку-ступню. Он с криком падает на землю и вопит. Тем временем казак с рыжиком швыряются фирсово стрелами, но лиловые палки развоплощаются еще на подлете. Пшик! И стрел нет. Они просто исчезли. — Как так? — восклицает волжанин, схвативший за голову. Похоже, у устранителей очень мощные ментальные щупы. Даже псионик угасит. Очень надеюсь, это не все его сюрпризы. Мне хочется учиться у многостороннего человека. От меня тоже летит подарок нашему талантливому учителю. Моя псиграната детонирует совсем рядом с Фирсовым, но он успевает защититься псионическим полем. «Своего заденешь, филинов!» орет учитель, махая в сторону Стешкова. «Не задену!» — кричу в ответ. «И попрошу вещей филинов!» Разум ползающего Стишкова я заранее накрыл ментальным куполом, и осколки псионики его не задели. Правда, он все равно не боец. Конструкт Фирсова его добил. «Катя, все вместе!» Передаю мысль, вставшей на другом конце поляны с Мородиной. Про нее Фирсов, казалось, забыл. «Да какая я тебе Катя!» «Ладно, давай!» Волжанин с Нагайцевым тоже присоединяются к общей атаке. Град пси-стрел пси-гранат накрывает Фирсова. Учитель исчезает под налетом псионики. Казалось, ему кранты, мы переборщили, но поляну вдруг накрывает светло-лиловый туман. Опять псионика. К счастью, разбавленная. Мои щиты выдерживают нагрузку, но все равно неприятное это жжение в мозгах, а главное, ни черта не видно вокруг. Ни на зрительном, ни на ментальном уровнях. А вот на энергетическом полный порядок. «Катя, справа от тебя, бей!» «Предупреждаю одногруппницу». «Да откуда ты знаешь?» В голос удивляется девушка и послушно атакует, куда велено. И попадает. «Ах, щенки!» — гаркает ошпаренной псионикой Фирсов. Ментальным щупом он снова отшвыривает в заросли вскрикнувшую смородину, но свое дело она сделала, задержала устранителя. «Я зачерпываю уйму энергии из накопителя и формирую десятки псигранат. Половина поляны расцветает бутонами пси-взрывов. Но Фирсова, как всегда, не задевает. Он оказывается на практически единственном пятачке земли, куда пси-гранаты не прилетают. Но за миг до того, как устранитель появляется там, я срываюсь с места. На моем лице возникает ухмылка до ушей. Ведь я специально оставил этот пятачок нетронутым, как приманку. Не знаю, что там спасает Фирсова, правический дар или чутье ассасина, но я предугадал его поступок и загнал куда нужно. Еще до удара Фирсов понимает, что ему прилетит. Видимо, опять правический дар. Только уже не успевает отскочить. Я усилился и ускорился до максимума, и как то ран вбиваю устранителя в дерево за его спиной. Каким бы опытным мужик ни был, его реакции далеко до физика. Треск древесной коры и переломанной кости бьет по ушам. Ничего не понятно. В полете Фирсов успевает от души долбануть меня псионикой, как и я его. А, неприятно. Глаза застилает туман. Пытаюсь прийти в себя. Я мотаю головой и оглядываюсь. Мы с Фирсовым оба лежим на траве. Шатаясь, я встаю. В голове звенят колокола. Щиты хоть и потрескались, но выдержали. Вернее, включили запасные, позаимствованные из памяти грандмастера. Пока только их успел освоить из всего багажа знаний стежковых. Фирсов, кстати, тоже в сознании. Баюкает сломанную руку. «Филинов сумел удивить!» — рычит устранитель, отползая от меня. «Его бесцветные глаза впервые кажутся живыми!» Встряхиваю головой и анализирую состояние учителя. Рука сломана, нога тоже какая-то кривая, а щиты целы. «Вещи, филинов, попрошу!» Бормочу непослушным языком. Хромая, я топую к устранителю. Ноги переставляются медленно-медленно, с надрывом, будто и вовсе не мои. Все-таки хорошо он меня приложил. Чуть не оглушил, словно рыбу, но я выдержал. Ха. Скрижища зубами, Фирсов отползает, а я плетусь следом. Лиловый туман уже развеялся. В сторонке смородина в шоке смотрит за этой битвой инвалидов. Ментальные щупы Фирсова вцепляются в мои щиты. Яростный крик вырывается из моего горла. Я даже не пытаюсь отбить атаку, а просто прыгаю на учителя и хреначу кулаком в его скулу. Кулаком, окутанным псионическим облаком. Пара ударов, и учительская нижняя челюсть съезжает наискось в сторону, а сам устранитель отключается. «Ну все, место староста мое. Теперь вместе с учителем буду составлять учебный план». «Ох, мои перепонки!» Я со стоном переворачиваюсь на траву и пытаюсь прогнать звезды, мелькающие перед глазами. Напоследок Фирсов умудрился таки крепко по мне съездить. Это его не спасло, но все же устранитель себе не изменил и дорого продал победу. Не таким я представлял свой первый учебный день. «Смородина, зову я безотрывно, смотря в небо. Так голова не кружится». «Да». «Доносится робкая». «Ты еще хочешь быть замом старосты?» «Спрашиваю». «Хочу». «Через секунду доносится». «Тогда помоги мне добраться в Кремль. Меня ждут к четырем». «К четырем?» «Удивленная, но сейчас уже три». «Ох, ё!» «Ну вот». Теперь надо брать себя в перепончатые руки и гнать изо всех сил на церемонию. Времени нет даже на то, чтобы заскочить домой и переодеться. И это при том, что я в грязном и рваном спортивном костюме. Но победителей ведь не судят, верно?